2 января 35. -го. Тактика Адверза истинно, великая творческая сила. Как всегда, именно враги стелят мосты и служат трамплином. Без возмущения духа ничего создать нельзя. Без света и тени космос не может иметь бытия. Так не будем смущаться врагами но будем заострять на них свою находчивость и меткость своих ударов. На чем же другом можем испытать свои силы? И разве не радостна битва во имя великого иерарха света? Разве может она быть непобедоносной, если мы идем зажженной факелом преданности, смело, без компромиссов, преисполненной сознания величия доверенного?